Во вторник вечером феврале вернулась в старую резиденцию, очень уставшей. Прошло 24 часа с собрания, где они с Уолом сообщили, что ривер Велли закрывается. В ответ она получила в основном ледяные взгляды, в которых, как ей показалось, читалось негодование. Она понимала, что куда более вероятными реакциями должны быть удивление и огорчение. Ее учителя были умными, понимающими людьми, и они прекрасно знали, что ничего хорошего от этой системы ждать не приходится. Они не стали бы делать из нее козла отпущения, пусть она и винила себя сама. Теперь распространение новости среди учеников было только вопросом времени. Она запланировала общешкольное собрание на пятницу, но сомневалась, что до этого момента все останется в секрете. Было бы трудно скрыть от детей разговор в зале, не предназначенный для них. Она подготовила список действий на ближайшее будущее. Составить расписание приемных часов Фила, школьного психолога и своих собственных. Разослать семьям руководство по взаимодействию со своими школьными округами. Этот список, уместившийся на одном листке бумаги, выглядел смехотворно. И, конечно, смехотворным и был. Прошло три дня с тех пор, как она в последний раз разговаривала с Мелл. Это ее немного пугало. Обычно, когда они ссорились, Мэл не могла удержаться и писала уже через несколько часов, пусть даже просто для того, чтобы нарушить молчание новой порции оскорблений. С другой стороны, это была необычная ссора. Здесь в Фебруаре оказалась кругом неправа, и в глубине души она знала, что ей придется первой сделать шаг к примирению. Она просто понятия не имела, как объяснить свой обман. Прошло пять часов с тех пор, как в феврале в последний раз видела Чарли Серана. Правда, в тот момент она об этом не задумывалась, и почеты будет проводить намного позже. Она пообщалась с Чарли в видеочате и прочитала ей последнюю лекцию из своего курса, посвященную движению глухого в президенты. Чарли выглядела заметно лучше. Она выразила желание поскорее вернуться в кампус и пришла в полный восторг от того, как студенты захватили собственный университет. Ее интерес порадовал в Это было знаковое событие, центральный элемент мифологии глухих и мастер-класс по политическому акционизму. Когда Чарли начала задавать один вопрос за другим, как студенты смогли завести автобусы, откуда они узнали, как это делается, что такое «санкции», феврале даже позволила себе немного возгордиться. Девочка прошла огромный путь. Думать о том, что через несколько месяцев Чарли придется вернуться в Джефф, было мучительно. Фасад старой резиденции был неотделанным, не оштукатуренным, не и в феврале подошла к стене, чтобы прикоснуться к знакомому камню, холодному и изрезанному бороздами. Она провела пальцем по ложбинке раствора. Под ноготь набились песчинки, и она расстроилась, а потом почувствовала себя дурой. Разве опасность для Ривервелли в крошащемся растворе? Она гадала, что станет с этими зданиями, с кораблями, которые выстояли в стольких бурях. Она представила, как городская администрация сносит их, чтобы построить торговый центр, или превращает общежития в лофты, и не могла решить, что из этого хуже. Она надеялась, что их оставят в покое, по крайней мере, хоть на время, чтобы крыши успели провалиться, а стены обросли толстыми одеревеневшими побегами, чтобы следы жизни здесь поглотила земля, как это было со всеми исчезнувшими цивилизациями. Она нежно похлопала стену, словно желая поблагодарить ее за хорошо проделанную работу, и стала смотреть, как садится солнце.